Десятое. Я бегом свернул назад к номеру девять по мод стрит уверенный, что вход теперь открыт. Но полицейская лента осталась в неприкосновенности, а на двери по-прежнему висели замки. Как он забрался внутрь? И кто он вообще такой? Кордовит? Зевака, ненасытный до чужой гибели. Я проверил окна. Все как одно заколочены. Оставался только узкий проход, заваленный грудами мусора. Я слегка распихал этот мусор, стараясь не вдыхать. но точно. В самой глубине на стену лился свет из открытого окна. Неизвестный. Отодрал старой доски фомкой. Вот она валяется на земле. В окне дыра. Только-только пролезть». Я заглянул внутрь. Ярко освещенная стройка. На бетонном потолке болтаются голые неоновые лампочки. У входа грудой свалены пластмассовые канистры и брезент. По всему пространству ряды каркасных стоек. Справа в глубине вход в шахту опоясывала желтая полицейская лента. Никого не видать. «Эй!» — окликнул я. Тишина. Только комары изудят вокруг лампочек. Я подхватил функу на всякий пожарный, протиснулся внутрь, и грохнулся на гору цементных мешков. Вокруг раскинулась огромная пустота. Вдоль задней стены только металлические балки, бочки для цемента, кусок полиэтилена, а под ним — нечто. Я пасливо приблизился и сдернул полиэтилен. Под ним стояла тачка. «Есть тот кто?» — крикнул я, озираясь. «Ни звука, ни шевеления». Видимо, испугался мужик. Я шагнул к полицейской ленте, собрался было поднырнуть под нее, и тут чья-то рука вцепилась мне в плечо, а что-то тяжелое заехало в висок. Я развернулся, но меня толкнули на пол, а в Фомку я уронил. В глазах побелел, я почти ослеп, но все же разглядел человека, который смотрел на меня сверху вниз и вдавил мне ногу в грудину. «А ты, сука, еще кто?» — заорал он. «Голос молодой, язык заплетается от ярости. Снова нагнувшись, он, кажется, вознамерился сдавить мне горло. Но я вывернулся, толкнул его, схватил функу и засандалил ему по плечу». Мохаммед Али вряд ли мною бы гордился, однако приемчик помог. Незнакомец пошарил в поисках опоры, промахнулся И грохнулся навзничь. Я подковлял к нему. Был наказывается так пьян, что не мог встать, воняет алкоголем и сигаретами, и попросту никто. Лет 25, припанкованный косматый, грязные белые конверсы, выцветшая зеленая футболка с надписью все позади. Глаза водянистые, красные и сфокусироваться на мне им никак не удавалось. «Моя очередь», — сказал я. «А ты, сука, кто?» Он закрыл глаза и, кажется, отрубился. Хотелось без лишних проволочек его придушить. На виске нащупал кровь. Парень не полицейский. Выходит либо случайный бродяга, либо кордовит. Или знакомец Александры. Я выволок из-под него серое твидовое пальто и обыскал карманы. Нашлась пачка Мальбора, осталось три сигареты, зажигалка, ключи от дома. Всё это я сложил назад. И из другого кармана вытащил айфон. Экран треснул, включение запоролено фоном полуголая блондинка. Во внутреннем кармане пусто, но я нащупал что-то еще И обнаружил потайной карман, вшитый в драную подкладку. Оттуда я извлек два зиплака. В обоих таблетки. Набор желтых, набор зеленых. На них буквочки и циферки. ОК-40 и ОК-80. Оксикодон. Значит, у нас тут барыга. И мелочь пузатая, судя по тому, что дрыхнет во время личного досмотра. Я вернул таблетки в потайной карман и встал. Эй, лицо со шрамом. Слышишь меня? Нет ответа. Руки вверх, это ФБР. Ноль эмоций. Как можно нежнее. Непонятно зачем старался. Он бы и апопалипсис прокимарил Я перекатил его на бок и из заднего кармана вытащил бумажник. Ни водительских прав, ни кредитных карт, только наличные. 740 баксов, в основном двадцатками. Бумажник с деньгами я вернул, но вот айфон сунул к себе в карман затем обошел этого соню и осмотрев шахту лифта там не было ничего только темной лужи засохшей крови несколько щупалец просочились в бетонные трещины я сделал пару снимков вернулся к пацану проверил как он там дышит похоже просто перепил больше ничем не передознулся я подпихнул его чтобы устойчиво лежал на боку и не задохнулся если стошнит Через окно выбрался наружу и перебежал по проходу на Мод-стрит. Надо полагать, до завтра, когда он обнаружит, что лишился телефона, я ничего нового о нем не узнаю. Однако и в такси, и спустя несколько часов, когда я уже принял душ и проглотил два Тайленола, с учетом зверской боли, последствия бэкмановой водки и удара в висок, пожалуй, надо было оксикадона сожрать». Айфон пацана бомбардировали сообщениями. Ты где? Это от Хлои. Через шесть минут опять. Два часа. Тебя что такое? Жду. Затем появилась Райан Кинг. это я невольно вообразил. нордическая Ноги как пешни. Джон ушел. Приходи. Через две минуты хочу тебя. Через 12 минут все горю иди скорее, ты уже внизу потом она кажется прислала секст но открыть картинку мне не удалось затем что ничего нахер пошел после этого прилетело сообщение от арден в городе приходи к джимми а в промежутках одиннадцать раз звонила весьма монастырная девица по имени джессика и ее представил в голосовой почте потом опять арден хоппер ты блин где Видимо, его так зовут — Хоппер. Мелкий барыга в линялом пальто сидит в углу шахты грузового лифта. Кто бы он ни был, ему наверняка найдется, что поведать мне про Александру».